Евгений Гашевец. Пробуждение. Порой жизнь кажется призрачной и однообразной. Так думал и герой этой книги, но однажды в его дверь кто-то постучался. Именно здесь находятся волшебные рассветы и закаты, настоящая дружба и страстная любовь, живые и ранимые чувства, которые мы привыкли прятать под маской повседневности. Пришло время сорвать ее с вашего лица и показать тот мир, где любовь не просто красивые слова, а преданность не пустой звук. Сорвав маску притворства, вы обречены на пробуждение.